Хроматином называются глыбкие гранулы и сетивидные структуры ядра, интенсивно окрашивающиеся некоторыми красителями. Хроматин содержит белки и ДНК и представляет собой спирализованные и уплотнённые участки хромосом, свою специфическую функцию передачу наследственной информации. могут осуществлять только только деспирализованные, раскрученные участки хромосом. В делящихся клетках все хромосомы сильно спирализуются, укорачиваются и приобретают компактные размеры. Хромосомы называют самостоятельные ядерные структуры, имеющие первичную перетяжку центромеру. Она делит хромосому на два плеча. Расположение центромеры определяет три основных типа хромосом: равноплечие, неравноплечие и палочковидные с одним очень длинным и вторым очень коротким плечом. Именно к центромере во время деления клетки митоза прикрепляются нити веретена деления. Изучение хромосом позволило установить следующие факты. Первый факт. Во всех соматических клетках Число хромосом одинаковое. Второй факт. Половые клетки содержат вдвое меньше хромосом, чем соматические клетки данного вида организма. Третий факт. У всех организмов, относящихся к одному виду, число хромосом в клетках одинаково. Совокупность количественных, число и размеры, и качественных признаков хромосомного набора соматической клетки называют кариотипом. Число хромосом в кариотипе большинства видов живых организмов чётное. Это объясняется тем, что в соматических клетках находятся две одинаковые по форме и размеру хромосомы: одна из отцовского организма, вторая из материнского. Хромосомы, одинаковые по размеру и несущие одинаковые гены, называют гомологичными. Хромосомный набор Соматической клетки, в котором каждая хромосома имеет пару, носит название двойного или диплоидного. Из каждой пары гомологичных хромосом в половые клетки попадает только одна, и поэтому хромосомный набор гамет называют одинарным или гаплоидным. Ядрышко представляет собой плотное, округлое тельце, погружённое в ядерный сок. Ек число колеблется от 1 до 5, 7 и более. Ядрышки есть только в неделящихся клетках, а во время митоза они исчезают. Ядрышко не является самостоятельной структурой ядра. Оно образуется вокруг участка хромосомы, в котором закодирована структура рибосомальной РНК. Этот участок хромосомы ген носит название ядрышкового организатора, и на нём происходит синтез рибосомальной РНК. Также в ядрышке формируются субъединицы рибосом, которые потом перемещаются в цитоплазму и образуют целостные рибосомы. Растительная клетка имеет все органоиды, свойственные животной клетке, а вместе с тем она характеризуется существенными особенностями строения. Первое. Растительная клетка, как и животная, окружена цитоплазматической мембраной, а но кроме неё ограничена толстой клеточной стенкой, состоящей из целлюлозы. Эта стенка имеет поры, через которые каналы эндоплазматической сети соседних клеток сообщаются друг с другом. Второе. В растительной клетке есть особые органоиды пластиды, в которых происходит синтез органических веществ из минеральных за счёт энергии света, различают три вида пластид: лейкопласты бесцветные пластиды, в которых из моно и дисахаридов синтезируется крахмал; хлоропласты зелёные пластиды, содержащие пигмент хлорофилл, где осуществляется фотосинтез. Хромопласты, включающие различные пигменты из группы каротиноидов, обуславливающих яркую окраску цветков и плодов. Третье. В растительной клетке развита система вакуолей, обуславливающих осмотические свойства клеток. Вакуоли в вакуоли содержится в растворённом виде белки, углеводы, витамины и различные соли. Осмотическое давление, создаваемое растворёнными в околоном соке веществами, приводит к тому, что в клетку поступает вода, которая обуславливает тургор напряжённое состояние клеточной стенки. Тургор и толстые упругие стенки обеспечивают прочность растений к статическим и динамическим нагрузкам. Деление клеток В многоклеточном организме клетки специализированные, то есть имеют строго определённые строение и функции в соответствии со специализацией, они обладают разной продолжительностью жизни. Так нервные и мышечные клетки после завершения эмбрионального развития перестают делиться и функционируют на протяжении всей жизни организма, а клетки костного мозга, эпидермиса Эпителий тонкого кишечника в процессе своей специфической функции быстро погибают, и поэтому в этих тканях большое количество клеток непрерывно размножается. Таким образом, жизненный цикл клетки представляет собой промежуток времени от момента возникновения клетки в результате деления до её гибели или до последующего деления. А в это время клетка растёт, специализируется, а также выполняет свои функции в составе тканей и органов многоклеточного организма. Совокупность последовательных и взаимосвязанных процессов в период подготовки клетки к делению, а также на протяжении самого деления митоза называется митотическим циклом. После завершения митоза клетка может приступить К подготовке к новому делению, вступив в интерфазу. Начинается интерфаза периодом подготовки к синтезу ДНК. В течение этого периода в клетке усиленно образуются РНК и белки, а также повышается активность ферментов, участвующих в биосинтезе ДНК. А затем клетка приступает к синтезу ДНК или её редупликации, удвоению. Когда спирали старой молекулы ДНК расходятся, и каждая становится матрицей для воспроизводства новых цепей ДНК, каждая из двух дочерних молекул обязательно включает одну старую полинуклеотидную цепь и одну новую. В процессе синтеза ДНК принимает участие целая группа ферментов, из которых важнейший ДНК-полимераза. Удвоение молекул ДНК происходит с удивительной точностью, чему способствует двухцепочечное строение молекулы. А новая молекула абсолютно идентична старой. В этом заключается глубокий биологический смысл, потому что нарушение структуры ДНК, приводящее к искажению генетического кода, сделало бы невозможным сохранение и передачу по наследству генетической информации. обеспечивающий развитие присущих организму признаков. И всё же, под воздействием химических и физических факторов, ультрафиолетовое и ионизирующее излучение, а также повышенная температура, правильность структуры вновь синтезированной молекулы ДНК может нарушаться. Эти нарушения ликвидирует специальный фермент Он узнаёт участок молекулы ДНК, не сходный с матрицей, и высщепляет его, после чего недостающий участок достраивается, а в результате удвоения ДНК в каждой из хромосом оказывается вдвое больше ДНК, а число хромосом не изменяется. Для осуществления митоза, кроме удвоения ДНК, необходимы и другие подготовительные процессы. Удвоение центриолей синтез белков, из которых строится веретено деления, а также завершение роста клетки и накопление необходимого количества энергии в виде АТФ. Митоз состоит из четырёх фаз: профазы, метафазы, анафазы и телофазы. В профазе увеличивается объём ядра, а вязкость ядерного сока понижается. Хромосомы становятся видимыми вследствие спирализации. По две центриоли расходятся к полюсам клетки, а между полюсами протягиваются нити ахроматинового веретена. Формируется аппарат, обеспечивающий расхождение хромосом к полюсам клетки. В конце профазы ядерная оболочка распадается, и хромосомы свободно и беспорядочно лежат в цитоплазме. В метафазе спирализация хромосом достигает максимума, и укороченные хромосомы устремляются к экватору клетки, располагаясь на равном расстоянии от полюсов. Хромосомы состоят из двух хроматид, соединённых только в области центромеры. Центромерные участки хромосом лежат строго в плоскости экватора. а плечи сестринских хроматит свободно расположены в цитоплазме. Метатическое веретено уже полностью сформировано и состоит из нитей, соединяющих полюса с центромерами хромосом. А в анофазе центромера каждой из хромосом разделяется, и с этого момента сестринские хроматиды становятся самостоятельными дочерними хромосомами, а нити веретена – Прикреплённые к центромерам тянут хромосомы к полюсам клетки, а плечи хромосом при этом пассивно следуют за центромерой. Таким образом, в анафазе хроматиды удвоенных ещё в интерфазе хромосом становятся самостоятельными дочерними хромосомами и точно расходятся к разным полюсам клетки. В этот момент в клетке находится два диплоидных набора хромосом. Телофаза. Хромосомы, собравшиеся у полюсов, диспергилизуются и становятся плохо видимыми. Из мембранных структур цитоплазмы образуется ядерная оболочка. В клетках животных цитоплазма делится путём перетяжки тела клетки на две меньших размеров, каждая из которых содержит один диплоидный набор хромосом. В клетках растений Цитоплазматическая мембрана возникает в середине клетки и распространяется к периферии, разделяя клетку пополам. После образования цитоплазматической мембраны появляется целлюлозная стенка. Итак, митоз это способ деления клеток, заключающийся в точном распределении генетического материала между дочерними клетками. А в результате митоза обе дочерние клетки получают диплоидный набор хромосом. А митоз обеспечивает такие важные процессы жизнедеятельности, как эмбриональное развитие, рост, восстановление тканей и органов после повреждения, а также поддержание структурной целостности тканей при постоянной утрате клеток в процессе их функционирования. Например, замещение погибших эритроцитов солущевывающихся клеток кожи и эпителия кишечника. Амитоз наиболее распространённый, но не единственный тип деления клеток. Практически у всех эукариотических организмов обнаружено так называемое прямое деление ядер или амитоз. При амитозе не происходит конденсация хромосом и не образуется веретено деления. А ядро делится перетяжкой или фрагментацией, оставаясь в состоянии интерфазы. Отделение цитоплазмы, цитокинез, не всегда следует за делением ядра, поэтому в результате амитоза возникают многоядерные клетки. Амитатическое деление характерно для клеток, заканчивающих своё развитие, например, отмирающих эпителиальных клеток. встречается амитоз и при патологических процессах в воспалении и злокачественном росте после амитоза клетки не способны приступить к митотическому делению они клеточные формы жизни вирусы а вирусы это неклеточная форма жизни они являются облигатными паразитами то есть такими паразитами которые могут функционировать только внутри одноклеточного или многоклеточного организмов. Первый открыватель вирусов Дмитрий Ивановский выявил два их основных свойства. Они столь малы, что проходят через фильтры, задерживающие бактерии, и их невозможно, в отличие от клеток, выращивать на искусственных питательных средах. А наука Изучающая неклеточные формы жизни называется вирусологией. Просто организованные вирусы представляют собой нуклеотиды, то есть состоят из нуклеиновой кислоты ДНК или РНК и нескольких белков, образующих оболочку вокруг нуклеиновой кислоты. Эта оболочка носит название капсид и защищает генетический материал вируса от действия ферментов. и ультрафиолетового излучения. Примером таких вирусов является вирус табачной мозаики. Сложноорганизованные вирусы имеют дополнительную белковую или липопротеиновую оболочку. Взаимодействие вируса с клеткой при образовании пиноцитозных вакуолей вместе с капельками жидкости межклеточной среды случайно внутри клетки могут попасть вирусы, циркулирующие в жидкостях организма. Однако, как правило, проникновение вируса в цитоплазму клетки предшествует связывание его с особым белком-рецептором на клеточной поверхности. Осаждение вируса на клеточную мембрану способствует капсид. Он содержит рецепторы, комплементарные рецепторам клеточных мембран. Поэтому вирусы поражают определённый круг хозяев. участок по поверхности клетки, к которому присоединился вирус, погружается в цитоплазму и превращается в вакуоль. Авакуоль, а вакуоль может сливаться с другими вакуолями или ядром. Так вирус доставляется в любой участок клетки. Рецепторный механизм проникновения вируса в клетку обеспечивает специфичность инфекционного процесса. Так вирус гепатита А или Б проникает и размножается только в клетках печени. Аденовирусы и вирус гриппа в клетках слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Инфекционный процесс начинается, когда проникшие в клетку вирусы приступают к размножению, то есть происходит редупликация вирусного генома и самосборка капсида. Для осуществления редупликации нуклеиновая кислота должна освободиться от капсида. После синтеза новой молекулы нуклеиновой кислоты она одевается синтезированными в цитоплазме клетки хозяина вирусными белками, образуется капсид. А в зависимости от продолжительности пребывания вируса в клетке и характера изменения её функционирования различают три типа вирусной инфекции. Первый тип литическая. Образующиеся вирусы одновременно покидают клетку, при этом она разрывается и гибнет, а вышедшие из неё вирусы поражают новые клетки. Второй тип персистентная инфекция. Новые вирусы покидают клетку хозяина постепенно. При этом клетка продолжает жить и делиться, производя новые вирусы. Третий тип латентная инфекция. Генетический материал вируса встраивается в хромосомы клетки и при её делении воспроизводится и передаётся дочерним клеткам. В 1915 году учёным Тауртом были открыты вирусы бактерий бактериофаги. способные проникать в клетку бактерий и разрушать её. У бактериофагов иной путь проникновения в клетку. Толстые клеточные стенки бактерий не позволяют белку-рецептору вместе с присоединившимся к нему вирусом погружаться в цитоплазму. Поэтому бактериофаг вводит полый стержень в клетку и выталкивает через него ДНК или РНК, находящиеся в его головке. Геном бактериофага попадает в цитоплазму, а капсид остаётся снаружи. В цитоплазме бактериальной клетки начинается редупликация генома бактериофага, синтез его белков и формирование капсида. Через определённый промежуток времени бактериальная клетка гибнет, и зрелые бактериофаги выходят в окружающую среду. В последние годы обнаружен авирус вич Вирус иммунодефицита человека, вызывающий заболевание СПИД синдром приобретённого иммунодефицита. При этом заболевании происходит повреждение системы клеточного иммунитета, развиваются инфекционные заболевания и злокачественные новообразования. Организм становится совершенно беззащитным перед микробами. Вирус, вызывающий СПИД, содержит две молекулы РНК, Он специфически связывается с клетками крови, лейкоцитами, вследствие чего снижается их функциональная активность. По современным представлениям, вирусы и бактериофаги это обособившиеся когда-то генетические элементы клеток, которые эволюционировали вместе с клеточными формами жизни.